Глава тринадцатая Я сидела напротив Драга и думала, какая же разная позиция у двух главарей. Верс считал, что они защищают народ, а главарь Драгондоров, что нить. Что уж говорить, что позиция Верса была для меня ближе, а вот злость Драга полезней. Три красных поводка. Это же сколько силы разом можно лишить? Нить просто не сможет остаться равнодушной. Ведь мне теперь хотелось как можно быстрее убраться из этого мира. Если все удастся, тогда и Саймон не понадобится. Я смогу договориться о возвращении домой и без его помощи. О том, что Нить может не пойти на сделку, я старалась не думать, потому что просто не могла не попробовать». Раненая гордость сейчас руководила всем и слушала только шепот мести. И лишь интуиция ходила лесой вокруг драга и качала головой бормоча. «Что-то не то, не то, не то». Но ее никто не слушал. Однако, когда болевая заморозка чувств стала отходить, первым вернулось самосохранение вместе с воспоминанием о том, что одна видящая была разодрана до смерти. А еще я вспомнила Верса с рассеченной мощной лапищей и грудью. А потом и чешуйчатого ящера в колодце. Все говорили, что это дело рук Драгондоров. И тут вдруг главарь этого безобразия пришел без зверей на сделку. Неудивительно, что интуиция зажигала все сигнальные огни. Хотя мотив Драга был вполне понятен. Я верила его рассказу о том, что без внутренних сил он не может контролировать Драгондоров. А без них он не он. Это его жизнь, он не знает другой. Понимала, почему он хочет разорвать нити. Но он думал о последствиях. Драга, если я порву нити, то это отрубит сук, на котором ты сидишь. Интересно, они понимают наши местные поговорки? «Этот сук уже сам ломится. Я окажусь на земле так или иначе». Раньше нить никогда не трогала главарей, только народ. Но недавно многие из нас оказались связаны. Она словно осмелела, попробовала нас на вкус, и ей понравилось. Главарь Драгондора рассмеялся. «Три нити! Три!» И посмотрел на меня так, будто я была виной этому. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, почему. «Думаешь, что это из-за того, что я стала рвать нити?» «Думаю, потому что к охотникам ты не сунулась. Хотя нить Верса же порвала». Я резко вскинула голову, глядя на мужчину, а тот отвёл взгляд в сторону. Покосилась на серых и, клянусь, увидела, как один из волков подсматривал. «Да что происходит?» И заколка оказалась у меня на пороге за час до прихода Драга, будто... Я еще раз посмотрела на волков, которых почти считала своими питомцами, а потом достала из кармана заколку. «Это ты принес или верс?» Драга медленно почесал свою шею. «Так я и знала!» Значит, Верс быстро понял, как я уходила от преследования и путала следы. А я-то гадала, зачем он починил заколку. Значит, вы оба хотите, чтобы я порвала твои нити и не привлекла к себе лишнего внимания, надев заколку, да? Я нервно постучала ей по столу. Драгондорский главарь посмотрел на потолок. «Ха! Я одного не пойму. Зачем это Версу?» Я даже стучать за колкой перестала, чтобы не пропустить ответа. И тут Драга перевёл взгляд с потолка на меня, потом на волков, а потом посмотрел вперёд. Поджал губы, ещё раз посмотрел на волков и поморщился. «Слышал, там иначе какой-то Саймон с тобой свяжется, чтобы выманить нить». «Так вот, как ты спокойно оказался здесь, да?» Я посмотрела на волков, машинально приложив руку к метке. «А вы на чьей стороне? Я думала, мы теперь новая стая». Волки одновременно открыли глаза и прижали хвосты. «Твоя стая?» – Драга хохотнул. «Это невозможно». И вдруг резко замолчал, глядя на волков. А я посмотрела на дверь. «Верс, черт возьми!» Что ты от меня хочешь? Неужели, чтобы я быстрее ушла из этого мира, но эгоистично не желаешь, чтобы я была с Саймоном?» Не думала, что экспериментировать с разрывом нити в воде буду с Драгондорским главарем. Но судьба та еще шутница. Даже Драга был удивлен. «Ты уверена? Может, лучше заколку?» Спросил мужчина, смущенно глядя на тазик с водой. Спрятал руки за спиной и брезгливо поморщился. Он что, воды боится? Такой большой дядя, а в тазик ручку окунать не хочет? Сам не понял, что со страху подсказал мне об их отношениях с Версом. И дрались, и секретами делятся. Друзья, заклятые враги. Скорее всего, заклятые друзья. Зато теперь понятно, почему сам тогда за мной в колодец не нырнул, а отправил одного Драгондора. Вот сейчас ему это и припомним. Опускай. Я схватила руку Драга и опустила в тазик с водой. Больше дождевой воды в бочке нет. Это все, что было. Драга зажмурился, зубами заскрипел, но держал руку под водой а я дернула за нити без малейшего промедления. Нечего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Но никак не ожидала, что нас с драга просто снесет с места, ослепит, а потом еще и заглушит высокочастотным писком. Капли воды из опрокинутого тазика добавили сырости. Разорванные нити обиженно холеснули меня по руке, прежде чем исчезнуть в шарике вспышки. Исчезли, чтобы снова появиться и выпороть по новой. А волки тут же вскочили на лапы и окружили меня, защищая собой. Мои смелые друзья. И им, и мне теперь доставалось по полной. Красные нити превратились в настоящие розги, что обжигали ударами. Это загадочное создание наконец-то показало свой дурной характер. Разговора не получалось. «Эй, остановись!» Я крутилась по полу, чтобы не получить еще удара. Волки бросались на алые хлысты. Старались закусить их, но скулили от боли. Драга доставалась не меньше. И весь план, похоже, катился в бездну. «Да что она делает? Хочет меня проучить? Припугнуть? Ведь если бы могла убить, давно убила бы!» Значит, не хватает сил. Нити продолжали жалить ноги и руки, и тут дверь просто солетела с петель. Мы тебя не звали. Это во мне говорила обиженная гордость. Верс лишь бросил на меня быстрый взгляд и тут же встал между мной и взбесившейся нитью. А та, словно совсем опала закрутилась вокруг Верса, пытаясь сдвинуть его с пути ко мне. Но главарь серых стоял крепко. Лишь на руках появлялись красные следы жалящих поводков. «Так не пойдет!» Эта нить никогда так себя не вела. Почему же сейчас разозлилась? Чего хочет добиться? Я вскочила на ноги, решив попробовать свою догадку. «Давай, потрать на нас всю энергию. Потом три года восполнять будешь» а уж я постараюсь тебе помешать. Нити на секунду застыли, но лишь для того, чтобы потом с усиленным рвением начать стягать нас. Не хочешь, чтобы это прекратилось? Я могу перестать рвать нити, но только за одолжение». Вер собернулся ко мне, будто взглядом, говоря, чтобы я замолчала. «Но кто бы его слушал?» Я видела, что достучалась до этого создания. Оно остановилось. Ждала. Было разумным. «Отправь меня обратно в мой мир и не трогай главарей с видящими», — выпалила я, убирая выбившуюся челку со лба. «Фух, ну и устроила нам взбучку эта нить. Нет, чтобы с разговора начать». Нить расслабилась настолько, что Верс смог скинуть ее с себя но все равно почему-то закрыл меня собой. «Я же без заколки. Все равно защищаешь». «Не смогла смолчать я», — прошептала ему в спину. Верс прочистил горло, не открывая рта. Драга встала рядом с ним, лишь подтверждая их статус заклятых друзей. Как вдруг раздался голос. «Драга!» Обещаю, что не свяжу тебя ни одной нитью, если убьёшь её». Верс дернулся, а Драгандорский главарь посмотрел на Верса. «Не смей!» Сипла остерёк его Верс, даже несмотря на него. Голос Нити раздался снова. И непонятно было, женский он или мужской. Драга, я даже буду делиться с тобой энергией». «Ты снова сможешь управлять не одним Драгондором, а столькими, сколько захочешь, как раньше». Я чувствовала, как Верс напрягся, и поняла, что нить очень умело мотивировала Драга. Просто в точку, потому что драгондорский главарь сжал кулаки явно не из-за злости на существо. «Верс, подумай, зачем тебе эта девчонка?» напряженно всматривался в световой шар Драга. «Нить, ты обещаешь не трогать главарей?» А в ответ тишина. Ни звука не издали ни из одного угла, ни то что из сферы. Это существо было хитрее лисицы. «Вот Драга переменчивая душонка, то нашим, то вашим. Кто предложил ставку выше того этапки «Знаешь, почему нить молчит?» Громко хмыкнул верс, ни на секунду не расслабляясь. Следующее предложение он сказал медленно, чеканя слова. «Потому что знает, что не сможет на меня навесить столько поводков, сколько на тебя». «Не видел мой пример?» — повернулся к заклятому другу Драга. «Три нити!» Не будь так самоуверен. Ты слишком влюбчивый. Вот и три. Мне это не грозит. Повернулся к нему Верс. Главарь волчьего патруля явно чувствовал мой тяжелый взгляд, поэтому повел плечами, будто сбрасывая его. Оба главаря теперь стояли боком ко мне, а между их фигурами я видела этот шар света, который будто олицетворял растущее напряжение между мужчинами. Однако, Драга обернулся ко мне, и Верс развернул его за плечо, а меня мгновенно задвинул за себя. Ты все равно был связан. «Адель, ну-ка не ведись на все эти милые жесты и мужественный вид, как у героя фильма!» «Не ведись, говорю!» Я стояла за спиной Верса и разрывалась от двух противоположных желаний. Хотелось как следует помять его спину кулаками и обнять. Я даже подняла руки, а потом увидела в пыльном зеркале на стене свое отражение. «Что? Уже забыла, что Верс тебе сказал? Как еле устоял на ногах, узнав правду. Страшила ты для него. Страха людина!» А он узколобый болван, не видящий ничего дальше своего носа. «Ты собиралась в свой мир от него». «Лучше бы думала, как теперь быть, когда нить натравила на тебя Драга?» Я отвернулась от зеркала, и в этот момент пришлось отскочить назад, так как два главаря бросились друг на друга. Волки быстро оттеснили меня к стене, а сами постоянно косились на дверь. Я помнила, что Драга мог управлять только одним зверем. «Так где этот зверь?» «Был ли он тем, что остался в колодце? Или есть еще?» Кулаки летали в воздухе и врезались в тела главарей, как в мешки с мукой, с глухим звуком. Но, несмотря на силу драга, Верс явно одерживал верх в схватке. «Мощнее, сильнее, быстрее!» «Так как в тот вечер Верс оказался в воде, весь исполосованный?» «Или Драгондор так силен?» «Ты знаешь, что слабее, особенно сейчас. Куда лезешь?» Верс явно хотел, чтобы друг пришел в себя. «Это того стоит!» С рыком Драга бросился на него снова. Верс схватил мужчину за плечо и ремень штанов и перевернул через себя. Когда драгондорский главарь приземлился на спину, то казалось, что не только воздух выбился из лёгких, но и жизнь из тела. Верс же всегда стоял так, что я видела только его спину. Как он там? Не сильно получил? Драга со стоном перевернулся на живот. Еле встал на четвереньки и со злостью глянул на заклятого друга. «Ты мне должен за сцену у реки!» Твои нити порваны, мы в расчёте. Я тебе никогда не говорил, что буду отдавать долги ценой, Адель. Одно дело — помочь разорвать связь, а другое — ты хочешь её жизни. Верс говорил негромко, но каждое слово отзывалось во мне, словно удар грома. Да дрожи. «Значит, услуга за услугу. Но что именно?» Случай у реки на разрыв нити? Означает ли это, что Верс хотел выманить меня, чтобы я ухаживала за ним? Поэтому дал так себя ранить? Поэтому в тот день волки так выли, а метка так жгла? Звали меня? Внутри меня закрутилось колесо фортуны, а стрелка не могла указать на эмоцию, которая одержала бы верх. Чувства во мне крутились, сменяя друг друга. И только хищный взгляд Драгондорского главаря в мою сторону немного привел меня в себя. Не время вариться в переживаниях, когда меня хотят убить. Время оценить ситуацию. Нити вытянули из драга все силы. Это знали оба главаря. Даже я это понимала. Поэтому Верс не ударял в полную силу. Больше делал так, чтобы остудить пыл. Но в глазах Драга горел огонь желания. Ему нужно было отправить меня на тот свет, чтобы получить власть над Драгондорами. Это его цель, мечта. Он загнан в угол, а значит, готов на все. Можно ждать подлости в любой момент. Значит, помогать ей попасть в другой мир ты был готов. Драга, процарапав руками пол, встал и покачнулся. «Не думай, я не дурак». «От разрыва моих нитей ты хотел получить пользу. Так что ты мне должен. Отойди!» Я застыла от новостей, глядя в спину Верса. Как же мне сейчас хотелось увидеть выражение его лица. Как же хотелось узнать, о чем он действительно думает. Что у него на сердце. Птичка надежды так и билась. Вдруг он понял, что душа важнее. Кто бы не растерялся в этот миг. Но тут вдруг я подумала. А что, если он хотел меня сплавить? Избавиться? Верс будто прочитал мои мысли, на секунду обернулся, словно разобрал по эмоциям выражение лица и сказал, глядя на меня, «Я собирался с...» И тут в стену снаружи кто-то врезался с такой силой, что дом пошатнулся. Драга улыбнулся. «Пусть я слаб, но мой Драгондор порвет всех твоих волков. Все еще будешь стоять за девчонку стеной?» Следующий удар ящера в стену сделал в ней дыру. Чешуйчатая голова показалась в проеме, а язык облизал деревянные стены, засадив себе десяток за нос щепок. Словно, чтобы нагнать еще больше страху, этот монстр еще раз провел языком по срубу и даже не поморщился. Теперь его розовый раздвоенный язык больше походил на щетку. «Эй!» – шикнул на своего подопечного Драга. И тот сломал деревянные иголки об зубы и зашипел. Меня обдало ледяным холодом страха. Волки припали на лапы, готовые броситься на врага. Серая шерсть встала дыбом. Верс же занял позицию так, чтобы драга и Ящера находились от него на одинаковом расстоянии. И сказал «Ты не пострадаешь». Обнадеживающе, но недостоверно. «Думаешь, я поверю тому, кто судит только по обложке?» Я спряталась понадежнее за волков а сама смотрела по сторонам в поисках того, чем могу защищаться. «Надо еще за этим шаром следить. А то вдруг он, как портал, может перенести меня куда-нибудь. В таком случае я согласна только на один путь. Домой». Ящер, шурша пузом по полу, заполз в дом. Длинный хвост быстро поднял пыль, и видимость уменьшилась раза в два. «Волки смогут прокусить эту плотную броню из чешуи?» Верс отдал команду своей стае ментально, а я уловила лишь отголосок. «Не трогать ящера, растерзать драга!» Главарь волчьего патруля будто в один миг стал безжалостным, стоило силам сравняться. «Справедлив к тому, кто слабее, и непоколебим перед равным!» Это понимание заставило мое сердце болезненно ныть. Я тоже была слабее. Он меня жалел и как видящую, и как девушку. Хотел отправить назад. Как заботливо. И сейчас защищал, будь он неладен. Куда проще было бы ненавидеть Верса, если бы он во всем был гадом. Но что я могла сделать с тем, что мое настоящее лицо ему не понравилось? Ничего. Не буду же я ему на шею вешаться и мелькать перед глазами, чтобы он увидел мою душу. Гордость не позволит. Волки бросились на драга, и тот быстро скрылся за ящером. Нападаешь на слабого. А как же твои принципы? Драга повернул пасть ящера так, чтобы волки не подобрались к нему. С беспринципными людьми мои принципы отказывают. Не хочешь взглянуть, чего стоит твоя стая против моего одного Драгондора? Если есть путь быстрее и короче, который сохранит жизни моим волкам, зачем? Верса незаметно оттеснил меня к выходу, а потом сказал еле слышно. Когда я скажу пять, беги. Бежать? А тут что будет? Не веришь в меня? Такой серьезный вопрос и так хочется съязвить. Уколоть больно, как было мне. Вот только язык не поворачивался. Само как-то выскочила. Верю. А вон тому шару не доверяю. Я прикусила язык и поморщилась. Что из меня выскакивает? Ящер с шумом втянул в себя воздух и вверх сгаркнул. «Пять!» После чего огонь вырвался из пасти Драгондора. Я успела только присесть и почувствовала, как огонь будто обогнул меня с двух сторон. Языки пламени лизнули дверной проем и погасли. А в ухо мне кто-то сдавленно зашипел. Запахло горелым. Я подняла голову и столкнулась макушкой с подбородком Верса. «Ой, главарь волчьего патруля закрыл меня с собой?» Я кое-как развернулась и вскрикнула. Белый плащ Верса стал огненным. Языки быстро скакали вверх и перепрыгнули на волосы мужчины. Шевелюра вспыхнула, словно спичка. А он все еще выглядел неуместно, невозмутимо. «Ты в порядке?» – спросил хрипло. – Нашел, чем интересоваться, когда сам горит. Неужели не чувствует? Мой взгляд заметался по сторонам, споткнулся о чехол, которым был накрыт диван, и я с пробуксировкой ботинок стартанула с места. Только меня и видели. Раз – и я уже накрыла объятую огнем спину Верса плотной тканью и сама запрыгнула на него. Хлопала ладонями так, что он простонал. «Эх, потише! Слезь с меня, не слышишь, что происходит!» А я не видела ничего, кроме Верса. Не слышала ничего, кроме его дыхания. Испугалась смертельно, только сейчас оглянулась и поняла, что мир не ждет нас. Он стремительно вертится. Волки схватились с ящером, а Драга взялся за кочергу. В воду не гляди, я знаю, в кого он ее запульнет. Верс под чехлом, обожженный. О спасении утопающих известно, чье дело. Главарь волчьего патруля и так меня спас от ожогов, закрыв собой. Волки заскулили, потому что получили залп огня Драгондора. И у меня внутри все тревожно сжалось. Верс вел себя так, будто безгранично верил в победу волков. Но и Драга верил в своего ящера. А еще сейчас метнет в меня кочергу. И что дальше? Я увернусь раз, если повезет. Но что потом? Все эти мысли пронеслись в голове со скоростью кометы. Что я могу сделать? Сбежать? Нет, не смогу. Я нащупала в кармане заколку и подумала. А что, если получится? Верс видел свой идеал. «Но ведь и Драга увидит свой». Я защелкнула украшение на волосах и пригнулась, потому что мне в лицо летела кочерга. А когда распрямилась, то руки Драга замерли в сантиметре от моей шеи. Он смотрел на меня, открыв рот. «Все-таки полезную штуку мне подарила Грета. Полезную и жутко опасную. «Убей ее!» Послышался снова голос Нити. Уничтожь. Пальцы Драга мелко задрожали, а сам мужчина оказался неожиданно безоружным перед образом, который видел. Даже слегка опустил голову на бок, будто был тронут увидеть меня. Кто сейчас смотрит на него моими глазами? Явно кто-то дорогой сердцу, которого Драга не видел целую вечность. И тут Верс скинул с себя плотную ткань прямо на драга, завернул в него, словно в мешок, и взвалил на спину. Посмотрел на меня таким долгим взглядом, что, казалось, время растянулось так же. А потом часики потекли стремглав, стоило Версу выскочить с драга на улицу. Ящер отшвырнул волков и бросился следом за своим вожаком, чуть не сбив меня с ног. Волки бросились за Драгондором, а я осталась наедине с Шаром. «Если бы ты мог меня убить, ты бы это сделал сам, верно?» «Значит, не можешь». Я посмотрела на свечение, но не получила ответа. Верс беспокойно оглянулся и, как только увидел, что ящер снаружи, будто успокоился. «Значит, тоже знал, что эта сфера сама мне причинить вреда не может» только настроить. Что же это такое? Питается энергией людей, чьи судьбы соединяет. Не может навредить лично, но может настроить других. Как же трудно, когда не понимаешь, против кого воюешь. И пока эта штука здесь, можно попробовать узнать. «Значит, ты просто не можешь отправить меня назад». Молчание было мне ответом. «Можешь только вытаскивать силы, так? Как пиявка. Не знаю, в этом мире есть такие противные создания, которые присасываются и пьют кровь?» «Существует разница между «не хочу» и «не могу». Не выдержала нить. Есть контакт. «Так разве не проще отправить меня назад? Чем ты рискуешь?» Я перестану рвать твои присоски нити. Ты сможешь дальше продолжать свои связывания. Если я буду максимально материалисткой, я вызову меньше подозрений. Но нить все молчала, поэтому я продолжила. Зачем мне спасать мир? Я не герой, я хочу домой к родителям. Где же слабое место у этой нити? Я могу порвать сотни, а она заново сделает столько же. Это будет замкнутый круг. Зачем тебе тратить столько сил и обещаний главарям, когда вот оно, готовое предложение? Что ты потеряешь, если отправишь меня в другой мир? Веру, послышалась тихое, И вдруг с улицы раздался оглушительный свист. Я обернулась к открытой двери, и позади меня раздался хлопок. Шар исчез, а в домик вошел верс с обгоревшими волосами. Он будто не замечал, что его шикарная шевелюра теперь в прошлом. Смотрел на меня с такой любовной тоской, что у меня сердце зашлось. Что это он? «Ах, заколка, будь она неладна!» «Не трогай!» — крикнул он, поднимая руку, когда я потянулась к волосам. И тихо добавил. «Пожалуйста». И эта тихая просьба размазала моё сердце катком.